9 ноября 1978 года. Пятигорск. Вечер под музыку. Последний вечер в Пятигорске. Прощальные посиделки с чаем, баранками, пирогами. Зауч постаралась и импровизированным концертом. Ритуля поёт романсы, гитара по кругу. Я тоже участвую и на этот раз не в одиночку. С Марьяной всё договорено, Мы даже успели немного порепетировать. Она играет на кавказской гармонике под названием бузика. Звук у неё сильнее и резче, чем у тех, что привычны нам. Кстати, гармошки завезли на Кавказ русские переселенцы, и они долго считались здесь сугубо женским инструментом. Марёна сегодня не одна, с ней подруга, тоненькая как веточка девушка кавказской наружности. «Глаза, как ночь в горах. Она принесла бубен, и он нам тоже пригодится». Ленка Титова из Беда пела, отложила гитару. На этот раз у геркулесовых столбов Горотницкого. А что, народу понравилось. Потом наши классные читают стихи. Лермонтов, конечно, что же еще. «Кавказ, горы, злой Чечен ползет на берег, Точит свой кинжал». Вот и наша очередь, но сперва небольшое вступление. Встаю. Сейчас говорили о войне на Кавказе. А вы знаете, что когда наступил мир, многие из степовой, родовой, то есть знати лучшие воины чеченского, ингушского, дагестанского и других горских народов пошли служить Российской империи. Из них составили Кавказскую туземную конную дивизию, и она наводила ужас на врагов. Молчание. Слушатели, а задачни. Такого в учебнике нет. Галина одобрительно кивает, она-то в курсе, конечно, расплывается в улыбке из-за учеха. Впрочем, кому об этом знать, как не местным жителям. Марьяна расстёгивает Миха бузики. Мелодия непривычна для уха москвичей, по сути, вариация чеченского зикра. Подруга помогает бубном. Слова я выговариваю нарочито гротескным псевдо-кавказским акцентом. Он тут еще не носит заведомо негативной коннотации, скорее комическую из анекдотов про Гоги и армянское радио. Девушки подпевают, тексты им написал заранее. «Ми не знаю страха, не боится пуля, Нас ввиду атака храбрый мерчули, Пушки мы отбили, сорядим от души». «Вися Россия, знаю, джигиты ингуши!» Рассыпчатая дробь бубна вторит резкому звуку бузики, и все. Хватит ломать язык, тем более, что автор текста — самый, что ни на есть русак. Слово власти созывало с гор наестников лихих, Тесной дружбой усковало нас в войнахов удалых, Белоснежные вершины — «Гор Кавказа, вам привет! Я не знаю, из полины вас увижу или нет!» И припев сразу подхваченный. «Так пей, друзья, пока нам пьется, горе жизни заливай! На Кавказе так ведется, пей, ума не пропивай!» Марьянина подруга вскочила и пошла, пошла по кругу в Кавказском турнире. танцы мелкими шашками бросы она парни огненные взгляды бубен звенит не переставая ребята аж приустали гласа торочать не могут наша ленка григорьева присоединяется к ней красава молочина так бы и расцеловал Остальные хлопают, отбивая зажигательный ритм. Галина того, глядишь, сама сорвется в импровизированный круг, поводя полными плечами, раскинув руки, держащие кончики ее любимой пестрой шали. Ну вот, как в воду глядел, не усидела. Рано утром на рассвете полк в атаку поведут, и, быть может, после боя нас на бурках принесут. «Кошусь на милатку». Она сидит в углу, нахохлилась, что твой совёнок. Аст тоже не брыжет энтузиазмом. «Понимаю вас, друзья. После того, что мы испытали сегодня утром, нелегко восстановить душевное равновесие». Подмигиваю. Слабая улыбка в ответ. Снова припев. Многие пытаются подтягивать. «На Кавказе так ведётся. Пей, ума не пропивай». А кто не поёт... Отбивает ритму ладонями по душвым, стараясь поспеть за низтовым бубном. Станет нам земля могилой, не оплачут девы нас, лишь трубач лихой у трелью известит в последний час. Так пей, друзья, пока нам пьётся, горе жизни заливай. На Кавказе так ведётся, пей, умани, пропевай. Ух, жинь! Галина пытается отдышаться. «Вот скажи, почему у тебя что ни песня, то про спиртное?» «Понятия не имею», — отвечаю. «Это уж вам виднее. Кто из нас учитель русской литературы? Веселье на Руси есть питье, так кажется. Или вот еще. Пьян да умен два угодья в нем. Почем не знать, откуда оно повелось? А ведь повелось же!» Оживление в аудитории. Публика безоговорочно поддерживает предыдущего оратора. Школьная дисциплина трещит по швам, куда и против исторически выверенных аргументов. Впрочем, для нас, восьмиклассников, эта тема пока не слишком актуальна, а вот через годик обе наши классные, что Галина, что её подруга, понимали, конечно, что поездки со старшеклассниками на сухую не пройдут. И методы борьбы с зелёным змеем выбирали нестандартные. Если, к примеру, в общем кругу сдвинуть кружки, так и ничего. Можно и глаза закрыть, если, конечно, в меру. А вот по углам втихую как-то в поезде Татена и Осиповна обдаружила бутылку, отобрала и пошла по вагону. Кто будет пить? Давайте, мальчики угощают. Потрясённое молчание. Содержимое заветного сосуда с бульканьем сливается в унитаз. Дальнейшее вполне предсказуемо. Кто-то из родителей стукнул разгромный педсовет. Обошлось, слава богу. Что за туземная дивизия? Никогда не слышал, где она воевала. Это Антрюха Куклин нашему великому историку подавай подробности. Да хотя бы в Первой мировой, говорю, ингурским полком командовал тогда полковник Георгий Мерчули, блестящий кавалерист и кадровый русский офицер. Дикая дивизия участвовала в Брусиловском прорыве, дралась на Румынском фронте и в выступлении генерала Корнилова летом 17-го успела отметиться. Оконники другого туземного полка Текинского состояли в охране Лавра Георгиевича, и после бегства из Быхова и потом во время ледяного похода до самой его гибели при штурме Екатеринодара. Пауза. И недоумённые взгляды со всех сторон, для них корнилов контра, палач клеймания, где ставить душитель революции, 61-я годовщина которой страна отмечала 2 дня назад. Так, пора разрядить обстановку. Кстати, о выпивке. Съезжая с одной опасной темы на другую, янгуши никак не могли заливать горе жизни. Они все были мусульмане, а Коран, чтоб вы знали, алкоголь запрещает. Так что припев это от нашего русского автора. Снова смешки. Классное дело нахмурится и расплывается в широкой улыбке. Замечательная она все же. Нет, ну как же здорово все получилось. Как же не хочется уезжать, а надо дома в Москве уйма дел. Уже засыпая, безуспешно гоню прочь мысли. Жаль, что не удалось выяснить, кто был тот стрелок с Бештава. Вот нипочём не поверю, что это случайность. И если он охотился за нами, за мной, целенаправленно, то наверняка придёт снова, чтобы завершить начатое. Он или его приятели, ведь могут же они быть, причем такие, что хорошо умеют стрелять и не только из старенького карабина, скажем, из пистолета с глушителем, чем не вариант. Вот кто мне скажет, это уже легкая паранойя или пока только чрезмерная мнительность?